46. Перспективы приватизации Приватизация в России резко расширяет сферу действия отношения предпринимательства. Структура современного предпринимательства характеризуется многообразием критериев ее формирования. Можно выделить экономическую структуру, бизнеса, определяемую различными формами собственности и организационно-правовую структуру, показывающую распределение бизнеса по формам предприятий. Социальная структура бизнеса раскрывает стратификацию субъектов, вовлеченных в отношения, предпринимательства и их взаимодействие на индивидуальном и групповом уровнях. Не менее важными, особенно для уровня национальной экономики в целом, являются отраслевая и региональная структуры бизнеса. Отраслевая структура отражает степень дифференциации и специализации отрасли народного хозяйства и специфику экономических взаимосвязей между ними. Речь идет о территориально-пространственном размещении производства и совокупности экономических взаимосвязей между территориальными хозяйственными системами. Организационная структура экономики выражается в определенной совокупности первичных и производных от них хозяйственных систем с определенным типом субординации и координации образующих эти системы вещественных и личных элементов. Становление структуры российского бизнеса характеризуется нарастанием многообразий видов структур. 46. Перспективы приватизации. Страница 550. В процессе приватизации принудительно жесткая иерархичность государственного предпринимательства сменяется слабой экономической иерархичностью, которая постепенно усиливается. Структурам предпринимательства присуща эластичность, обуславливаемая общим ходом экономических реформ. Наиболее эластична в целом во все периоды организационно-правовая и функциональная структуры – В процессе приватизации происходит массовая смена организационно-правовой формы производственных единиц. Появляются организации с новыми функциями. Страница 551. В настоящее время значительно эластичность социально-экономической структуры предпринимательства. Почти неэластичны отраслевая и региональная структуры предпринимательства. Качественные изменения в структуре предпринимательства могут быть обусловлены двумя процессами. Во-первых... Появлением качественно новых элементов, например, частных предприятий, инвестиционных фондов, брокерских контор. Во-вторых, также изменением конфигурации структуры в результате количественного роста ее элементов определенного вида, например, в малых предприятий, товариществ, банков, бирж. Новый этап приватизации характеризуется необходимостью решения следующих стратегических задач – привлечение инвестиций в промышленность и сельское хозяйство, создание рынка недвижимости и земли, создание цивилизованного рынка ценных бумаг. На очередном этапе приватизации акцент переносится на усиление инвестиционного содержания этого процесса. В рамках действующих способов приватизация целесообразно сначала провести реорганизацию большинства оставшихся государственными предприятий в акционерное общество, а затем организовать серию инвестиционных торгов. Обязательным условием этих торгов – Должно стать целевое финансирование технического перевооружения производства, в том числе конверсии. В настоящее время уже сложились условия для перехода к оригинальным моделям приватизационного процесса в регионах. Можно предположить выпуск региональных ваучеров на приобретение земли и муниципальной недвижимости. Программы приватизации, принимаемые государственными органами различных уровней, могли бы быть более привлекательными и простыми, если бы в них использовалось большее количество методов приватизации – К сожалению, чаще проводится линия на сужение сферы приватизации и ограничения форм. Многие акционерные общества, включающие в свой состав ряд филиалов, будут реорганизованы путем разделения на несколько самостоятельных акционерных обществ. Весьма сложной в теоретическом и практическом плане проблемой является приватизация объектов недвижимости, особенно крупных и земельных участков в городах. Непродуманный механизм их приватизации, приватизация земельных участков в ценах 1992 года, предоставление права выкупа недвижимости не только арендаторам, но и пользователям, приводит к объяснимому торможению данного процесса в регионах. Страница 552. Реформирование механизма приватизации в России будет осуществляться по следующим направлениям. Ведущим способом приватизации должна стать продажа предприятий, имущества, пакетов акций по инвестиционному конкурсу. Необходимо перейти к оригинальным моделям приватизации в регионах. Дифференцированный отраслевой и внутриотраслевой подход к приватизации приведет к индивидуализации условий реорганизации оставшихся государственными крупнейших научно-производственных комплексов. Большую роль должны играть ранее слабо используемые способы приватизации малых и средних предприятий: банкротство, инвестиционные контракты.